зала повышенный интерес. Но после нескольких дней пребывания в Испании мы как-то сжились с молчаливыми, крепкими молодыми людьми в форме бизоны, ненавязчиво, но надежно отгораживавших нас от посторонних. Пожалуй, без такой опеки вряд ли удавалось бы нормально отдохнуть и подготовиться к матчу. Ведь я уже упоминал о неистовых болельщиках, местных и приезжих. В игры с Новой Зеландией произошел инцидент, который доставил нам немало веселых минут. Тренер западно-германской команды Дерваль, как писали газеты, разорвал дипломатические отношения с прессой и запретил охране приданной сборной допускать в отель газетчиков. Факт сам по себе редчайший, обычно наставники футбольных коллективов, клубных или сборных стремятся создать хорошие отношения с журналистами, от расположения которых во многом зависит общественные мнения, И вдруг запретить. Оказалось, что Дерваль, да то ли беспрепятственно позволявший представителям газет и журналов практически днем и ночью бывать в расположении команды, беседовать с игроками, фотографировать их, попал в впросак. Хорошее отношение дерваля не изменило нравы западных газетчиков. Сенсация ценится именно за свою неожиданность. Короче, как там оно выкрутилось, не знаю, но только репортер из бульварной газетки щелкнул футболистов западноегерманской сборной во время купания в бассейне, мягко говоря, не вполне одетыми туристками. Иbuk напечатали, и скандал разразился грандиозный. Досталось на орехи Дервалю. Тут же пресса припомнила, что в помещении национального футбольного союза контролеры обнаружили несколько незарегистрированных, а значит, неоплачиваемых телеприемников. Эту историю во всех ее подробностях, конечно, с демонстрацией фотоснимков, поведал диктор испанского телевидения. Бесков, как в воду глядел, отказываясь встречаться с некоторыми западными газетчиками от греха подальше. Правда, это не помешало бульварным газетам рассказывать о сборной СССР и жизни ее игроков различные басни. Обо мне в частности сообщили, что сразу после чемпионата я перехожу в одну из двух профессиональных команд: парижский Сен-Жермен или в Байер из западно германского города Леверкозен Геско вынужден был специально объявить журналистам, что ничего подобного не предполагается, добавив, Блохин настолько важен для своей команды Киевского Динамо, что об этом не может быть и речь. В ту ночь перед матчем со сборной Новой Зеландии я никак не мог заснуть. Почти не слышно работал кондиционер, овевая прохладным чистым воздухом За закрытыми окнами по Видеуму кипела ночная жизнь. Отзвуки ее глухо доносились в тишину уютного, просторного номера. Я думал о том, что в нынешнем году мне исполнится 30. Возраст по нашим футбольным меркам более чем достаточный, чтобы повесить буцы на гвоздик. Сколько действительно хороших, опытных, настоящих футбольных профессоров и академиков досрочно покинули команды, уступая именно уступая под нажимом места молодым, не оперившимся, но подающим надежды. Как тонко подметил это один из самых блестящих мастеров недавнего прошлого Игорь Александрович Нетто. Он писал: "Попасть в подающие надежды легче, чем вырасти в настоящего мастера. Опасная штука самоуспокоения. Ты молод, чувствуешь в себе много сил, а тебя начинают писать, говорить, приходит популярность, слава. Она может сопровождать тебя год, а может всю жизнь. Первое увы случается чаще. А происходит так: от того, что переключив внимание на внешнюю, более эффектную сторону популярности, человек забывает о кропотливом, каждодневном труде, который и позволяет оставаться на вершине славы раз и мне не намекали, в открытую говорили: "Олег, да ведь ты уже весь выигрался". Я не уходил, хотя порой хотелось и хлопнуть дверью. Тем более, что великовозрастный футболист